Через Афанасия было отдано распоряжение устроить чаепитие с сушками. Выяснилось, что чаепитие, впрочем, с подачей чаши кофе, как мужского, так и среднего рода, кто что пожелает, было поручено Цибульскому или Цибулябульскому, кому как приятнее. На столе вместе с обещанными сушками Цибульский расположил вазы и вазочки с вареньями, сладкими пирогами, печеньями и пряниками. Двигался Цибульский в белом фартуке и колпаке расторопно, куда девалась его нелепость, но ощущалось в нем напряжение и чуть ли не боязнь предстоящих бед. «Цибульский», — спросил Острецов, «Ты слышал что-нибудь про черемуховую пасть или про черемуховый пупок?» «Никак нет, Мстислав Федорович», — вытянулся Цибульский. И ковригину показалось, что вопрос Острецова его напугал. «Ну да, ты же приезжий», — сказал Острецов. Он попросил членов поисковой группы, Цибульский в нее не входил, налить в рюмки ликеры или коньяк. Антонову и Ангелину, естественно, обслужил сам. И выпить за успех предприятия. «Я знаю, что многие в Синештуре, — сказал Острецов, — убеждены в том, что я морочу людям головы, что мне ничего не стоит вызвать хоть бы и дивизии МЧС, а подземные ходы одолевать не беспомощными, простите, дилетантами, а знаменитыми московскими диггерами. Я уже объяснял Александру Андреевичу, что забочусь не столько о своей репутации — Сколько репутации Елены Михайловны Хмелевой, отношение к коей у меня благоговейное. Иначе толпились бы здесь специалисты, а с ними бы пошли небылицы в желтой прессе. Бестолковые же археологи и вовсе запретили бы работы в черемуховой пасти или отложили их, потому как она находится вне усадьбы. Иные сомнения Ковригина ослабли, но не все. Доводы Острецова поколебали или хотя бы смягчили недоверие Кавригина к расчетливо-холодному поведению барина и дельца. А уж слова Острецова о его благоговейном отношении к Хмелевой чуть ли не вышибли из слезу. И сейчас же он вспомнил о своем предмосковном или московском всего-то на несколько часов умилении ею. Б плюс М. Она вызвала его досаду, обидела его. Но, может, она вовсе не была затейливой авантюристкой, а и впрямь стала жертвой злыдней. И ее, если она жива, следовало спасать. А она должна быть сейчас живой. Чуть ли не в ясновидящее производил себя Кавригин. Вернулся Афанасий, подошел с донесением к Кострецову. «Все, по воскликнул Острецов, выслушав шепот порученца, вскочил. «Где уж здесь расчеты холод?» Люди Афанасия, по подсказкам краеведа Уколова и отчасти Кавригина, отыскали черемуховую пасть и обнаружили в ней нечто похожее на чугунную крышку тротуарного колодца решили отправить к пасти экспедицию на броневых машинах. Отправить немедленно и упредить появление возле нее лиц, любопытствующих и уж тем более с желтыми камерами. Портал подземного хода был обнаружен именно в 7 километрах северной усадьбы. Выносливыми, предприимчивыми и отважными были мальчишки военной поры. «Я бы порекомендовал вам, Мстислав Федорович, — сказал ковригин, попросить наших замечательных женщин остаться здесь или хотя бы побыть вблизи звуков их подруги. Ход тесный, семикилометровый. Троих поисковиков хватит, остальные там будут мешать. К удивлению ковригина Ангелина и Антонова, поворчав, от спора отказались». К черемуховой пасти прибыли уже в темень. Включили осветительные приборы то ли от исхудавших кинофабрик, то ли со студии ТВ. Свет от ламп, умеющих не растрачивать тепло, был не живой и будто омертвлял пространство вокруг. Мертвая вода света. Но жить предстояло и до следующего поколения ламп. На небольшом всхолме, Деревья и кусты теснились уже голые, оборванные ноябрьскими ветрами. И ковригин и так никудышный знаток флоры, лишь по форме живых листьев способный отличить черемуху, скажем, от бузины, должен был уверить себя в том, что перед ним раздетые природой кусты черемухи, а стало быть и черемуховая пасть. Но когда он увидел, Расчищенный чугунный вход люк в подземелье, и не люк, а будто дверь за нарисованным очагом в лачуге Папы Карла, усты черемухи обросли клейкими листьями, выбросили гроздья белых цветов и запахли. Сначала волшебно, потом дурманно. Но зачем красоте дурманта — стал серьезным Кавригин, — собрались анатолий вы здесь хорошо кто нам приан «Савельев». а вы кто по профессии а не по профессии все же спелеолог специалист по кунгурским пещерам ну ладно мстислав федорович а медвежатник у нас имеется естественно александр андреевич заверил остреццов доставлен из нытвенской колонии он здесь Пусть подойдёт к порталу, сказал Ковригин. Питсбург представился Ковригину подошедший Чугунов. "Бери", сказал Ковригин и пожал Питсбургу руку. Оказалось, что клишню. Выяснилось позже, что Питсбург удерживает не только прозвище прадеда, но и как бы его значение. В начале 20 века Самыми сложными были сейфы Чикаго. За ними шли сейфы Питсбурга и Кливленда. Так вот, прадед нашего Питтсбурга Чегунова, брал все сейфы Примичиганья. Сынок его, дурак, увлекшийся коммунистическими идеями, переехал в Нижний Новгород на строительство автогиганта и вернуться в Чикаго не смог по причине интереса к нему органов бдения. Худшее с лучшим возобновилось в нынешнем питсбурге приглашенном Острецовым для верности дела. питсбург маялся вблизи чугунной плиты, пальцы ободрал в кровь, слизывал ее, оглядывался, отыскивая Острецова. Ковригину стало жалко его. И тут он вспомнил, на что надо было нажать, чтобы заколдованная дверь для артиста нытвинской колонии питсбурга несомненно заколдованная отворилась так я вспомнил сказал ковригин питтбург встаньте пожалуйста справа от меня сейчас сейчас ничего он не вспомнил ему показалось что он вспомнил руки его скользили по обводам плиты и находили только ровность поверхности И вдруг большой палец его съехал вниз по мокрому металлу, наткнулся будто бы на кнопку или клавишу, и чугунная плита со стоном поползла влево от черемухового куста.